Когда Авраам Линкольн встретился, это такой известный исторический и литературный анекдот, встретился с Гарриет Бичер, то он воскликнул, и эта маленькая женщина привела к большой войне. Действительно, она, что называется, подняла проблему. Проблема это, разумеется, существовала, но не в литературном обличье. Образ дяди Тома и трех разных типов рабовладельцев, которые там описаны, ну, строго говоря, двух, это было новое явление. в литературе, тема аволюционизма, так сказать, олитературилась. Значение этой книги, конечно, очень велико, как и значение этой действительно маленькой женщины, которая прожила огромную, очень долгую жизнь, даже по понятиям XIX века, родила много детей, родила очень много книг «Хижина дяди Тома» и вторая «Хижина дяди Тома», а вернее, ключ к «Хижине дяди Тома», написанный на год позже, далеко не единственное ее сочинение. от чего она только не писала. Памфлеты и проповеди. Она была человеком глубоко религиозным, как и ее муж, как и вся ее семья. И большое количество всевозможных романов. Может быть, когда-нибудь историк литературы до них докопается, они, может быть, даже будут переведены. И при этом, как это часто бывает с необычайно плодовитым и, вообще говоря, одаренным писателем, ну вот так же, как, например, с Дюма. Она осталась в литературе автором единственной книги «Хижина дяди дома». Более того, Своим названием эта книга сделалась нарицательной. Понятие дяди Тома стало олицетворением покорности, честности, благородства. И когда спустя больше чем сто лет началось движение за освобождение негров в 60-е годы XX -го века, новое поколение борцов за освобождение негров, которые не принимали философию Гарри Бичерстоу и Тома, ополчились. На Мартина Лютера Кинга, который в некотором смысле был продолжателем дела дяди Тома, и называли его дядей Том. И тогда вот это словосочетание из двух слов стало оскорбительным. Вы понимаете, мы же не учитываем с вами уровень, когда мы смотрим сейчас на этот роман глазами человека XXI века, уровень чувствительности публики XIX века. Например, известны случаи, когда романы Диккенса встречали и читали их со слезами на глазах. То есть вот эта вот чувствительность, она была присущей, И, видимо, она была вот на том уровне как раз такой американской души, американской публики, заметим, не очень образованной. Я думаю, вот тут это был такой очень мощный выстрел как раз. То есть туда, куда нужно было, туда он и попал. Север и юг по понятным причинам реагировали совершенно по-разному. Афроамериканская часть населения, она не была столь образованной, и поэтому отреагировали люди, которые так или иначе они умели читать, и они были задействованы в авлиционистском движении. Так, например, один из главных людей, лидеров этого движения Фредерик Дуглас, который сам бежал и по сей день его жизнеописание является, наверное, таким очень важным. Очень многие детали, которые встречаются в книге Гарри Бичерстоу, они есть и у Фредерика Дугласа, хотя они никак не соприкасались до того. То есть это говорит о действительно том, ну, скажем так, правдивом материале, который она использовала mm -hmm. в свой роман. Афроамериканская публика, черное население, то, которое умело читать, по крайней мере, они воспринимают приняли этот роман очень хорошо. Северяне, естественно, тоже очень активизировалось аболиционистское движение. Соответственно, на Севере это было воспринято как ну, такое произведение, которое действительно разбудило вот эти чувства против рабовладения и так далее. Что касается юга, на юге это тоже очень интересная реакция. Это обилие так называемых антитомовских романов, которых обвиняли Гарри от Бичерстоу. То есть это перевертыши были. Вот все, что было в романе Гарри Бичерсто, Бичерстоу, то было наоборот. То служанка бежит обратно с севера, ее там обманули, аболиционисты обобрали всю, шаль любимую забрали, кошелек с деньгами, она бежит обратно к милой, доброй хозяйке, которая ее пожалеет. Была такой идеолог женский на юге, Луиза МакКорт она разобрала по полочкам этот роман, ей не понравилось, как говорят рабы, вовсе не кентуккийский диалект, ей не понравились факты, ей не понравилось ничего, то есть камня на камне не осталось. Очень много публикаций в газетах было о том, как Гайрид Бичерстоу. Одна позиция, вот она пишет об этом. А мы вам сейчас расскажем о реальном случае, как негр заработал денег специально для того, чтобы помочь своему хозяину и так далее и тому подобное. Их было очень много. Так что реакция была разнообразной. Вот был Бигфордов шнур, он уже был проложен событиями тридцатых х годов восстания НАТО Тернера. Но вот спичечку поднесла именно Гайрид Бичерстоу своим романом. Потом, после гражданской войны, в период реконструкции и тогда, когда стали говорить о необходимости предоставления равных прав и так далее. В конце 90-х годов, в начале 20-х годов, во времена Гарлемского Ренессанса и еще дальше в 30-е годы, вот эти красные 30-е годы такие, роман воспринимался не очень хорошо. Почему? Потому что образ Тома готова подставить свою щеку после того, как он уже одну подставил. Здесь да как роман заканчивается, если мы с вами вспомним, когда отпускают всех детей, пусть хижина стоит и напоминает о том, какой замечательный был Том. Слушайтесь, также ведите себя, как Том. Такая интересная концовка, на которую мало кто обращал внимание. Ведь даже в психологии появился вот этот вот синдром дядюшки Тома. Человек, который не способен совершить какой-то поступок и готов сносить все эти удары судьбы и так далее. Что это вовсе не американский стиль, как вы понимаете, жизнь. Комментарий историков литературы Ирины Морозовой и Александра Ливерганта. Гарриет Бичерстул. Хижина дяди Тома.